Доверие к учителям. 8 ноября, 31-го. Из всего, что я знаю о вас, из писем близких сотрудников, думаю, что вы не остановитесь на первых ступенях зова и найдете мужество следовать подчас и трудными, очень трудными подъемами. И потому прошу вас при чтении книг учения всегда прикладывать все сказанное в них прежде всего к себе. Очень многие читают учения, но думают, что многое сказанное в них для кого-то другого, но не для них. И чаще всего не замечают и отбрасывают именно то, что главным образом касается их, и тем бесконечно удлиняют свое продвижение. Но истинный ученик все приложит к себе. И действительно. Кто может сказать, что в нем нет тех или иных добрых и дурных качеств или свойств хотя бы в самом зародыше? Обращая же все сказанное в учении к себе, мы тем самым углубимся в сущность свою и найдем в себе многое, что для нас самих явится неожиданностью. Эти неожиданные открытия при твердом решении духа идти к самоусовершенствованию путем учения — очень помогут для всего дальнейшего. Также нужно знать, что от ученика требуется полное доверие даже там, где ему сейчас нечто неясно. При дальнейшем расширении сознание многое, казавшееся иногда даже противоречивым, укладывается по местам. Моя любимая формула ⁇ доверие до конца. Примите ее. Это путь кратчайший. Не изменяя ей, Много радости приобретете. Еще хочу сказать вам, что вступивший на путь светлого служения никогда не одинок духовно. Научитесь во все минуты жизни помнить, что за вами неотступно следят орлиный глаз и пламенное сердце позвавшего вас. Ведь лишь наша плотная оболочка и еще недостаточно обостренные чувства — не позволяют нам ощутить осязательно это присутствие. Но если вы имели уже прекрасное переживание, о котором вы пишете, то это знак, что подобные явления могут умножиться. Но будьте терпеливы, ибо не ведайте ни дня, ни часа. Глубокая истина заложена в этих словах. И ведь цель руководителя не ослабить наш организм, но закалить для восприятия самых высоких, требующих величайшей бережности, радость, признательность и доверие, лучшие пособники. Любите и помогайте другим любить. Несите радость духа окружающим вас.